Ростовщик из Вавилона 50 золотых монет Никогда прежде Родан, мастер по изготовлению наконечников для копий в Древнем Вавилоне, не имел так много золотых монет в своем кожаном кошельке. Бодро шагал он по царской дороге, ведущей вниз от Дворца Его Величества, самого щедрого царя в мире. Весело позвякивали золотые монеты, поскольку кошелек, висевший на его поясе, раскачивался при каждом шаге, и это была самая благозвучная музыка, которую он когда-либо слышал. Пятьдесят золотых монет, и все это его. Он едва верил своей великой удаче. Какая сила заключена в этих позвякивающих монетах? Они способны купить все, что он пожелает. Большой дом, землю. Скот, верблюдов, лошадей, колесницы, все, что он только может пожелать. Как он должен использовать эти деньги? Вечером этого дня, когда он свернул на боковую улицу, ведущую к дому его сестры, он ни о чем не мог думать, кроме этих блестящих тяжелых золотых монет. Несколько дней спустя, также вечером, Озадаченный Родан вошел в лавку Матона, ростовщика и торгового агента по продаже украшений и редких тканей. Не глядя по сторонам на искусно разложенные красочные товары, он прошел через жилые помещения в заднюю часть дома. Здесь он увидел благородного Матона. Тот сидел на коврике и принимал пищу, обслуживаемый чернокожим рабом. «Я бы хотел...» — Посоветоваться с тобой я не знаю, что мне делать. Радан стоял с растерянным выражением лица, расставив ноги. Кожаная куртка на нем была распахнута, так что видна была его волосатая грудь. На узком болезненно-бледном лице Матона появилась дружеская улыбка. — Какие опрометчивые поступки ты совершил, что тебе понадобилось помощь ростовщика. Тебе не повезло за Егорным столом. Или какая-нибудь пухленькая особа заманила тебя в свою ловушку? За многие годы, что я тебя знаю, ты никогда не обращался ко мне с просьбой помочь тебе в твоих затруднениях. Нет, дело не в этом. Я не прошу денег, мне действительно очень нужен твой мудрый совет. Послушайте, что говорит этот человек? Никто не приходит к ростовщику за советом? «Должно быть, мои уши стали плохо слышать». «Они слышат хорошо?» «Разве может быть так? Радан, мастер по изготовлению наконечников для копий, который отличается большим умением и искусством, чем все остальные, приходит к Матону не за деньгами, а за советом? Многие люди приходят ко мне за деньгами, чтобы расплатиться за свои глупые и безрассудные поступки». Но что касается совета, то они в нем никогда не нуждаются. Однако кто же более способен давать советы, как нерасставщик, к которому так много людей обращаются, в трудную минуту? — Ты должен разделить со мной мою трапезу, Радан, продолжал он. — Ты будешь моим гостем сегодня вечером. — Андо, — приказал он чернокожему рабу, — «Растели коврик для моего друга Родана, мастера по изготовлению наконечников для копий, который пришел ко мне за советом. Сегодня он мой уважаемый гость. Принеси для него побольше еды и поставь перед ним мой самый большой кубок. Выбери и принеси самое лучшее вино, которое могло бы доставить ему большое удовольствие». «А теперь скажи мне, чем ты обеспокоен?» — Я обеспокоен подарком царя. — Подарком царя? Царь сделал тебе подарок, и это доставляет тебе беспокойство? Какого рода этот подарок? — Поскольку царь остался очень доволен предложенной мной конструкцией наконечника для копий царской гвардии, то в качестве награды он вручил мне пятьдесят золотых монет, и теперь я нахожусь в затруднительном положении. В течение всего дня, пока Солнце совершает свой путь по небесам, ко мне ежечасно обращаются люди, которые хотели бы получить эти деньги. И это вполне естественно. Гораздо больше людей, которые хотели бы иметь деньги, чем людей, у которых есть деньги. И эти люди хотят, чтобы кто-то пришел и охотно поделился бы с ними. Но разве ты не можешь сказать «нет» и разве твоя воля не так же крепка, как твоя рука. Многим я могу сказать «нет», но подчас легче бывает сказать «да». Ну как человек может отказать сестре, которой он глубоко предан? Конечно, твоя родная сестра не захочет лишить тебя радости обладания твоей собственной наградой. Но она просит ради Романа своего мужа. Она так хочет, чтобы он стал богатым торговцем. Она уверена, что у него никогда не будет такого шанса и умоляет меня дать займы ему эти деньги, чтобы он смог стать процветающим торговцем и выплачивать мне из своих прибылей. Друг мой, — сказал Матон, — ты поднял очень важный вопрос. Деньги налагают на его владельца определенную ответственность и могут повлиять на его отношения с близкими людьми. Человек начинает бояться, как бы не потерять свои деньги, или как бы кто-то обманным путем не выманил их у него. Деньги дают ощущение силы и способности совершать добрые дела, однако одновременно с этим открывают возможности, при которых очень добрые намерения могут привести к большим затруднениям. Ты когда-нибудь слышал о фермере из Ниневии, который мог понимать язык животных? Я хочу рассказать тебе эту историю, чтобы ты понял, что взятие взаймы и предоставление денег в долг – это нечто большее, чем просто передача денег из рук одного человека в руки другого человека. Этот фермер, который понимал язык животных, каждый вечер задерживался на скотном дворе, чтобы послушать, о чем они говорят. Однажды вечером он услышал, как бык плакался ослу и жаловался на свою тяжелую долю. Я должен работать и тянуть плуг с утра до ночи, независимо от того, насколько жарко днем, или как сильно болят мои ноги, или как ермо натерло мою шею, я должен работать. В то время как ты дитя досуга, ты накрыт красочной попоной и не должен ничего больше делать, как только отвезти нашего хозяина. Если тот захочет куда-то поехать, если же ему никуда не нужно ехать, то ты целый день можешь отдыхать и щипать зеленую травку». Однако осел, несмотря на свои наровистые задние ноги, был хорошим другом и симпатизировал быку. «Мой дорогой друг», — отвечал он, — «у тебя действительно очень тяжелая работа, и я хотел бы помочь тебе и облегчить твою участь, поэтому я скажу тебе». Как ты можешь сделать так, чтобы получить день отдыха? Утром, когда раб придет, чтобы запрячь тебя в плуг, продолжай лежать на земле и сильно мычать, чтобы он смог сказать хозяину, что ты заболел и не можешь работать. И так бык последовал совету осла, и утром следующего дня раб пришел к хозяину и сказал ему, что бык заболел и не может тянуть плуг. Тогда сказал хозяин, запряги осла в плуг потому что пахоту надо продолжать. И весь тот день осел, который только намеревался помочь своему другу-быку, был вынужден сам выполнять всю его работу. Ночью, когда его выпрягли из плуга, он почувствовал, что сердце его перетружено, его ноги ноют от усталости, а его шея болит в тех местах, где ермо натерло ее. Фермер задержался на скотном дворе, чтобы послушать разговор животных. Первым начал бык. «Ты оказался моим добрым другом. Благодаря твоему мудрому совету я получил целый день отдыха». «А я, — отвечал осел, — похож на тех многих простодушных людей, которые начинают с того, что помогают другу, а кончают тем, что делают за него всю его работу. В дальнейшем тебе придется» самому утянуть свой плуг, потому что я слышал, как хозяин сказал рабу, что нужно будет послать за забойщиком скота, если ты вдруг опять заболеешь. Я только хочу, чтобы в твоих интересах он оказался бы ленивым малым». После этого они больше не сказали друг другу ни одного слова. Так закончилась их дружба. «Ты можешь сказать, Радан, какова мораль этой истории?» — Это хорошая история, — ответил Радан. но я не вижу в ней морали. — Я не думал, что ты так скажешь. Однако мораль в этой истории есть, и она очень проста. Она гласит, — если ты хочешь помочь своему другу, то делай это таким образом, чтобы тебе не пришлось переложить все тяготы и заботы твоего друга на себя самого. — Я не подумал об этом. Это мудрая мораль. «Я не хочу брать на себя заботы мужа моей сестры, однако скажи мне, ты многим даешь займы. разве берущие в займы не должны возвращать деньги?» На лице Матона появилась улыбка, говорящая о том, что в его жизни было много подобных случаев. «Разве можно давать в долг, если заемщик не в состоянии возвратить деньги? Разве ростовщик Не должен быть умным человеком и тщательно проверить, послужат ли его деньги на благие цели и затем возвратятся к нему, или же они будут растрачены человеком, неспособным разумно использовать их, так что он сам лишится своего состояния и останется с долгом, который не в состоянии будет возвратить. Я покажу тебе несколько памятных предметов в моем сундучке и на их примере расскажу некоторые истории их владельцев, моих заемщиков. Он принес в комнату небольшой сундучок, обитый красной свиной кожей и украшенной инкрустацией из бронзы. Он поставил его на пол и присел перед ним на корточки, положив обе руки на его крышку. У каждого человека, которому я давал в долг деньги, я обязательно брал какую-либо памятную вещь и клал ее в свой сундучок. Если человек выплачивал долг, то я возвращал ему эту вещь, если же человек так и не отдавал долг то вещь оставалась у меня, постоянно напоминая мне о том человеке, который не оправдал моего доверия. Наиболее надежный, как подсказывает мне мой, сундучок – суды, выданные людям, имущество которых по своей ценности превосходит ту сумму, которую они хотят получить. Эти люди – владельцы земель, драгоценностей, верблюдов или других вещей, которые можно продать, чтобы расплатиться с долгами. Некоторые из вещей данных мне являются украшениями, ценность которых превышает сумму самой суды. Другие заемщики обещают, что если суда не будет возвращена, как об этом было договорено, то они дадут мне разрешение на покрытие долга в счет их собственности. Давая в долг таким людям, я уверен, что мои деньги вернутся ко мне, а в случае суды, основанной на владении собственностью, они вернутся еще с суммой рентного дохода. К другому типу заемщиков относятся люди, которые способны зарабатывать. Это такие же люди, как ты. Они работают или служат, и получают за это деньги. Они имеют доход. И если они сами честные люди, и если у них не случится какого-либо несчастья, то я уверен, что они смогут вернуть деньги, которые я дал им в долг, вместе с рентным доходом, на который я имею право. Надежность таких кредитов основана на работе людей. Есть также люди, у которых нет ни имущественных ценностей, ни гарантированной возможности заработать. Жизнь сурова, и всегда будут люди, которые так и не смогли к ней приспособиться. Увы, за суды, которые я даю таким людям, даже если это очень незначительные суммы, мой сундучок может осудить меня в последующие годы, если я буду давать их без гарантии со стороны хороших друзей-заемщика, которого они знают как честного человека. Матон снял застежку и открыл сундучок. Родан с нетерпением подался вперед. Сверху в сундучке лежали две вещи — бронзовое оплечье и кусок ярко-красной ткани. Матон поднял оплечье и с любовью провел по нему рукой. «Эта вещь навсегда останется в моем сундучке, потому что владелец уже ушел в мир иной. Я храню эту вещь, а вместе с ней бережно сохраняю память об этом человеке. Он был моим хорошим другом. Мы вместе с ним с большим успехом занимались торговлей. Затем он привез с Востока женщину и женился на ней. Это была прекрасная женщина, но она была не похожа на наших женщин. Ослепительное создание. Он щедро тратил свои деньги, чтобы удовлетворить все ее желания. Он пришел ко мне уже в большой нужде. Когда все его деньги кончились, я обсудил с ним его положение и сказал, что буду помогать ему до тех пор, пока он снова не станет владельцем своего собственного дела. Он поклялся знаком великого тельца, что добьется этого. Однако этого не произошло. Однажды в ссоре жена бросила в него нож, который пронзил его в самое сердце. «А она?» — спросил Родан. «Да, конечно, здесь есть и ее вещь», — он поднял из сундучка кусок ярко-красной ткани. Терзаясь мучительными угрызениями совести, она бросилась в воды реки Евфрат. «Долги этих двух людей навсегда останутся невозмещенными. Мой сундучок говорит тебе, Родан, о том, что люди, находящиеся в плену сильных страстей, всегда представляют собой определенный риск для ростовщика».